этическое заявление об уходе в виду садистской жестокости, проявляемой начальством коллектива станции. Тут открылась дверь, вошла Салли и присела на соседний контейнер. Она была крепкой, склонной к полноте русской женщиной с умными зелёными глазами и полными, хорошо приспособленными к улыбке губами.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 Микробур не умещался, вот мы и поменяли местами. Всё равно спасибо, сказал Павлыш. А я больше люблю классику, сказала Салли. А Клавди геологический справочник, справочник и Анну Каренину. Она всюду возит с собой Анну Каренину, как только и плуха начинает читать. Смотрите, чтобы сегодня она за неё не принялась. Она так переживает из-за вас и из за меня. Ей кажется, что вы над ней всё время смеётесь. "Нет, что вы? Далеко не всё время", ответил Павлыш, чем развеселил добрую Салли. Иллюминатор в складском отсеке был небольшим, и потому, когда к нему подошла Абразина, Сразу стало темней. И Павлыш с Аллей эту перемену в освещении почувствовали. Образина была почти белой, и если у неё были глаза, то они скрывались под жёсткой длинной шерстью. Зато зубы, торчавшие вперёд, ими образина хотела испытать крепость стекла были коричневыми, и Павлыш подумал, что образина их никогда не чистит. Между зубами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 Павлыш сообщил, что Салли держит его за руку. Испугались? спросил Павлыш. Салли убрала руку. "Испрогулки ничего не получится", сказала она. "Я так надеялась, что здесь можно гулять". "Вот ты моя первая статья в космозоологии", сказал Павлыш. "Особенности симбиотических сообществ на планете".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 Лидны испугались, что их дом ушёл. Салли вызвала Клавдию. Клавдия кинула лишь один взгляд на лимончиков и тут же принесла свою камеру, уже распакованную и готовую к работе. Горький упрёк в адрес Павлажа. Чёрный хлыст ударил по стеклу, распаров одного из лимончиков и его сок жёлтыми потёками пополз по стеклу. Остальные лимончики замерли. Хлыст пульс медленно, расширяясь, пока не превратился в полосу шириной в сантиметров 10. См. Полоса сложилась в трубку, и лимончики начали послушно в неё проваливаться. Через несколько секунд стекло стало пустым, только остатки жёлтого пятна напоминали о трагедии, которую они сейчас наблюдали. Мы До сих пор не включили внешние камеры, сказала Клавдия. Даже не знаем, что творится снаружи. Спасибо, что не забыли мои детективы, сказал Павлош. Пожалуйста, сказала Клавдия. Вспоминайте иногда о своей работе. Я помню, я даже помню латынь и могу давать страшные названия всем гадам, которых мы увидим за окном.